Теперь плащ-палатки у нее не было, в случае опасности спрятаться негде. Частью облаков, ядовитых хлопьев поблизости не наблюдалось, ветер стих, вокруг стояла тишина. «Из неживого он только движущиеся объекты атакует», — ответила та, бросая взгляд на УИП. «Живых жарит всех подряд, но синьку почему-то не бьет. Может, маленькая она слишком для него, толком никто не знает, а этот это вообще редкость». Он перезаряжается долго, почти 11 секунд. Обычным хватает одной-двух. Наверное, это из-за тучи. Она над ним проходит и силу у него отбирает, поэтому и зеленая постоянно. Обычно тучи меняют свои фазы и остаются в них по несколько часов. Если она черная, то безопасная». «Ты давно сталкерством занимаешься?» – поинтересовалась Татьяна. Йоуи поздал тихий неторопливый писк, реагируя на чистый и ровный с виду участок земли, находившийся в трех шагах левее их маршрута, среди искрошившихся железобетонных развалин, и девушка невольно ускорила шаг, догоняя Анну. Разбитые ноги и травмированный позвоночник немедленно заныли сильнее. «Я этим вообще не занимаюсь», — в ее голосе мелькнули злые нотки. «Это мне тот сталкер рассказал, от которого я про это место узнала». Я до катаклизма в Сыктывкаре жила, в драматическом театре играла. Женщина тоскливо вздохнула. В тот день с дочкой к подруге в Сосногорск приехала. Угораздила же. Она замолчала, успокаиваясь, и продолжила будничным тоном. Теперь каждый зависимый, немного сталкер. От этого никуда не денешься, скоро и ты научишься. Они вышли из развалин нефтепромысла в грузовикам, у которых дежурили два человека. Она обменялась с ними несколькими фразами, после чего затолкала Татьяну в Камазовскую кабину. — Ложись поперек сиденья и спи, — велела она. — Я пока за рулем посижу, все равно весь день ждать. — Уместишься? — Я всегда считала, что гимнастки маленькие, а ты что-то высоковато. — Головой к двери ложись, ноги сюда, к рычагам засовывай. Грузовик старый, спального места нет, зато пассажирское сиденье широкое, почти диван. Лежать не очень удобно, но лучше, чем сидя спать. Я 172 ростом. Обычно девочки у нас чуть ниже, согласилась Володина, но есть и повыше. Рост более критичен для спортивной гимнастики. У нас в этом отношении демократично, так что постараюсь уместиться как-нибудь». Спустя пару минут ей удалось более-менее устроиться на сидении, и боль в позвоночнике начала стихать. Полчаса они с Аней болтали о прошлой жизни, ставшей теперь далекой и недоступной, словно сон, что запомнился ярко, но с каждым часом тает в памяти, делая воспоминания все более призрачными. Потом вдали заревел движок мотопомпы, и Анна оставила Татьяну одну, сославшись на необходимость проследить, чтобы их бочки наполнили без обмана. Молодая женщина ушла, и Володина закрыла глаза, заставляя себя заснуть. Этот прыжок дался ей слишком тяжело. Как бы чего не вышло с позвоночником. Она усилием воли запретила себе вспоминать все те жуткие прогнозы, что давали ей медики два с половиной года назад. Сейчас паниковать нельзя. И надо держаться, будто у нее ничего не болит. Демонстрировать свою слабость в таком обществе опасно. Проснулась она от звука хлопающей двери. Татьяна открыла глаза и увидела сидящего за рулем Сизова. Он возился с ключом зажигания, исхос бросая на нее плотоядные взгляды, но враждебно настроен не был. «Ты спи. Все путем», — сообщил сталкер, заметив, что Володина проснулась. «Нам еще долго заливаться. Чья машина развернут цистерной назад, чтобы потом груженные не ворочать?» «Как спина», — участливо уточнил он. «Анька сказала, ты позвоночник отбила, когда прыгала». «Все уже прошло». Татьяна напряглась, ожидая недоброго развития событий. То Аньку за язык тянул? Я нормально себя чувствую!» Она поспешила убрать ноги подальше от рычагов. «Лежи, лежи, отдыхай, ты мне не мешаешь», — успокоила ее Сизы. «Не бойся, никто тебя не тронет. Ну, погорячились немного, бывает. Жизнь у нас такая, тяжелая, нервишки сдают иногда. Короче, замяли тему. Прыгаешь ты круто, базара нет. Джеки Чаны отдыхают. Он завел КамАЗ и принялся крутить баранку, выставляя машину в нужное положение. «Танюха, как самочувствие?» В открытом окне показалась на голова. Похоже, женщина запрыгнула на подножку кабины машины и теперь ждала, пока грузовик закончит сдавать назад. «Нормально», — ответила Татьяна, бросая взгляд на свой УИП. «Уже двенадцать?» «Мне казалось, что я только глаза закрыла. Ань, ты под колеса оттуда не свалишься?» «Не свалюсь! Не в первый раз!» – заверила ее подруга. «Ты спи, нам еще цистерну наполнять!» Она перевела взгляд на Сизова. «Развернулся? Так давай вали отсюда! Нефиг ее глазами раздевать!» Сизов ответ недовольно буркнул нечто невразумительное, заглушил грузовик и вышел из кабины, нарочито громко хлопнув дверью. Анна улыбнулась Татьяне. «Видишь, какой сговорчивый стал! Вот что деньги с людьми делают!» «Ладно, спи дальше. Пойду продолжу ролить бизнесом». Она коротко прыснула и спрыгнула с подножки.